Лоренс Стерн. «Жизнь и мнение Трестрама Шенди». Том 2. Эпиграф. «Людей страшат не дела, а лишь мнение об этих делах». С греческого. Глава 1. Я начал новую книгу, чтобы иметь достаточно места для объяснения природы затруднений в который вовлечен был дядя Тоби, благодаря многочисленным разговорам и расспросам относительно осады Намюра, где он получил свою рану. Если читатель читал историю войн короля Вильгельма, то я должен ему напомнить, а если не читал, то я ему сообщаю, что одной из самых памятных атак в эту осаду была атака, произведенная англичанами и голландцами на вершину передового контрскарпа перед воротами святого Николая, который прикрывал большой шлюз. В этом месте англичане терпели страшный урон от огня с Кондергарды и полубастиона Святого Роха. Исход этой горячей схватки в двух словах был следующий. Голландцы укрепились на контргарде, англичане же овладели прикрытым путем перед воротами Святого Николая, несмотря на отвагу французских офицеров, которые, пренебрегая опасностью, шпагами защищали гласис. Так как это была главная атака, очевидцем которой был дядя Тоби в Намюре, слияние Мааса и Самбры разделяло осаждающую армию таким образом, что операции одной ее части были почти не видны для другой. То дядя Тоби обыкновенно рассказывал с особым красноречием и подробностями именно о ней, и его затруднения проистекали главным образом от почти непреодолимых препятствий которые он встречал при попытках сделать свой рассказ вразумительным и дать настолько ясное представление о всех тонких различиях между эскарпом и контрэскарпом, гласисом и прикрытым путем, димилюном и ревелином, чтобы для слушателей его было совершенно понятно, что он имеет в виду и о чем он ведет речь. Даже специалистам нередко случается путать эти термины, Так что вы не должны удивляться, если при своих стараниях объяснить их и исправить многочисленные ошибки представления дяди Тоби. Нередко сбивал с толку своих гостей, а подчас сбивался и сам. По правде говоря, если гость, которого отец приглашал наверх, не обладал достаточно ясной головой, и если дядя Тоби был не в ударе, то все его усилия избежать темноты в таких разговорах обыкновенно ни к чему не приводили. Рассказ об этом деле получался у дяди Тоби запутанным в особенности потому, что при атаке на контр-эскарб перед воротами святого Николая, тянувшийся от берега Мааса до большого шлюза, местность была во всех направлениях пересечена таким множеством плотин, канав, ручьев и шлюзов, он так безнадежно среди них путался и увязал, что часто не в состоянии был двинуться ни вперед, ни назад, даже для спасения своей жизни. Много раз ему приходилось отказываться от атаки только по этой причине. Эти досадные осечки причиняли моему дяде Тоби Шенде больше волнений, чем воображаете вы. А так как отец, желая сделать брату приятное, беспрерывно приводил к нему все новых и новых приятелей и любопытных, бедняге приходилось довольно туго. Без сомнения, дядя Тоби был человек с большим самообладанием и умел сохранять пристойный вид. Я думаю, не хуже других. Но понятно, что если он не мог выбраться из Равелина, не попав в Демилун, или сойти с прикрытого пути, не свалившись на контор не мог перейти Плотину, не соскользнув в Канаву. Понятно, как при таких условиях он должен был внутренне раздражаться. Он и раздражался. И хотя эти маленькие ежечасные неприятности могут показаться маловажными и не стоящими внимания человеку, не читавшему Гиппократа, однако Кто читал Гиппократа или доктора Джемса МакКинзи и размышлял о действии страстей и душевного возбуждения на переваривание пищи, а чего не на переваривание раны в такой же степени, как и на переваривание обеда, тот легко поймет, какое резкое обострение боли должен был испытывать дядя Тоби единственно только по этой причине. Дядя Тоби не в состоянии был философствовать на этот счет. Довольно было, что он так чувствовал. И, натерпевшись боли и огорчений, в течение трех месяцев сряду он решил тем или иным способом от них избавиться. Однажды утром лежал он на спине в своей постели. Природа его раны в паху и боль от нее не позволяла ему лежать в другом положении. Как вдруг его осенила мысль, что если бы удалось купить и наклеить на доску такую вещь, как большая карта города и крепости Намюра с окрестностями, то это, вероятно, принесло бы ему облегчение. Я отмечаю здесь желание дяди Тоби иметь под рукой окрестности города и крепости по той причине, что рана была им получена в одном из траверсов в в тридцати от входящего угла траншеи и против исходящего угла полубастиона Святого Роха. Таким образом, он был почти уверен, что мог бы воткнуть булавку в то самое место, где он стоял, когда его ударило камнем. Желание дяди Тоби исполнилось. И он, таким образом, не только избавился от массы докучных объяснений, но получил также, как вы увидите, счастливую возможность обзавестись своим коньком. Глава вторая. Затрачиваясь на устройство подобного угощения, вы сделаете большую глупость, если так худо распорядитесь, что дадите вашим критикам и господам с разборчивым вкусом его разбронить. И вы их, скорее всего, к этому побудите» не послав им приглашения или, что ничуть не менее оскорбительно, сосредоточив все ваше внимание на остальных гостях, как будто за столом у вас не было ни одного профессионального критика. Я держусь на стороже в отношении обеих этих оплошностей. В самом деле, я, во-первых, нарочно оставил полдюжины свободных мест, а, во-вторых, я с ними со всеми чрезвычайно обходителен. Джентльмены! Ваш покорный слуга уверяет вас, что ни одно общество не могло бы доставить ему и половины такого удовольствия. Видит Бог, я рад вас принять. Прошу только вас быть как дома. Садитесь без церемоний и кушайте на здоровье. Я сказал, что оставил шесть мест и готов был уже простереть свою любезность. Еще далее освободив для них также и седьмое место, то у которого стою я сам. Но тут один критик, не профессиональный, а природный сказал мне, что я неплохо справился со своими обязанностями, так что я немедленно его займу, в надежде, однако, что в следующем году места у меня будет гораздо больше. Но каким же образом, скажите на милость, мог ваш дядя Тоби, который, по-видимому, был военным и которого вы изображаете вовсе не глупым, каким образом мог он быть в то же самое время таким путанным, тупым, бестолковым человеком, как «убедитесь воочию»? «Да, я мог бы ответить вам, сэр Критик, но я считаю это ниже своего достоинства». Это был бы бранный ответ, подходящий только для того, кто не в состоянии дать ясный и удовлетворительный отчет о предмете или проникнуть достаточно глубоко в первопричины человеческого невежества и запутанности наших мыслей. Кроме того, такой ответ был бы храбрым, и поэтому я его отвергаю, ибо хотя он как нельзя лучше шел бы дяде Тоби как солдату, и не приобрети он в таких атаках привычки насвистывать Лили булира, он бы верно и дал его, потому что был человеком храбрым. Все-таки ответ этот для меня совсем не годится. Вы же ясно видите, что я пишу как человек-ученый, что даже мои сравнения, мои намеки, мои пояснения, мои метафоры – все ученые, и что я должен подобающим образом выдержать свою роль, а также подобающим образом ее оттенить, Иначе, что бы со мной сталось? Да я бы погиб, сэр. В ту самую минуту, когда я готовлюсь затворить двери перед одним критиком, я бы впустил к себе двух других. Поэтому я отвечаю так. Скажите, пожалуйста, сэр, среди прочитанных вами за всю жизнь книг попадался ли вам когда-нибудь опыт о человеческом разуме? Локко. Не отвечайте слишком поспешно, ведь многие, я знаю, ссылаются на эту книгу, не прочитав ее, и многие ее читали, ничего в ней не понимая. Если вы принадлежите к числу тех или других, я в двух словах, ведь пишу я с просветительными целями, скажу вам, что это за книга. Это история. История? Чья? Чего? Откуда? С каких пор? Не горячитесь. Книга эта, сэр, посвящена истории... И заодно это ее можно порекомендовать каждому. Того, что происходит в человеческом уме, и если вы скажете о названной книге только это и ничего больше, поверьте, вы будете в метафизических кругах далеко не последним человеком. Но это мимоходом. Теперь же, если вы решитесь последовать за мной дальше и заглянуть в самый корень вопроса, то увидите, что причины темноты и путаницы в человеческом уме бывают трех родов. Во-первых, милостивый государь – притупленность органов чувств. Во-вторых, слабость и мимолетность впечатлений, производимых предметами даже в тех случаях, когда названные органы чувств не притуплены. И в-третьих, подобная решету память не способна удерживать то, что она получает. Кликните Долли, вашу горничную, и я согласен отдать вам свой колпак с колокольчиком, если мне не удастся представить дело это с такой ясностью, что даже Долли все поймет не хуже Мальбранша. Вот Долли написала письмо Робину и сунул руку в сумочку, висящую у нее на правом боку. Воспользуйтесь этим случаем и припомните, что на свете нет ничего более подходящего для образного представления и уяснения деятельности наших органов, чувств и способностей восприятия, чем та вещица, которую отыскивает рука доли. Органы чувств у вас не настолько притуплены, чтобы мне надо было подсказывать вам, сэр, что это палочка красного сургуча. Если Сургуч растопился и капнул на письмо, а Долли слишком долго шарит за наперстком, так что Сургуч тем временем успевает застыть, то наперсток не оставит на нем отпечатка при умеренном нажиме, которого обыкновенно бывает достаточно. Прекрасно! Если Долли за отсутствием Сургуча пожелает запечатать свое письмо воском или ее Сургуч окажется слишком мягким, то хотя и получится отпечаток, однако он не сохранится как бы сильно Долли не прижимала конец наперстка. И, наконец, если даже сургуч и наперсток хороши, но Долли спешит и запечатывает письмо небрежно, потому что раздается звонок ее госпожи, то во всех трех случаях отпечаток, оставленный наперстком, будет так же мало похож на свой образец, как похож на него медный грош. А теперь извольте знать, что ни одна из этих причин не была причиной путаницы в речах дяди Тоби. Именно поэтому, по примеру великих физиологов, я так долго на них останавливался, чтобы показать, откуда она не проистекала. А откуда она проистекала, я дал понять выше, это обильный источник темноты, и всегда таким останется. Я разумею расплывчатое употребление слов путавшие даже самые светлые и самые возвышенные умы. Десять против одного у Артура, что вы никогда не читали литературных анналов прошедших веков. А если читали, то знаете, какие страшные битвы, именуемые лагомахиями, порождены были этими расплывчатыми словопотреблениями и длились до бесконечности, сопровождаясь таким пролитием желчи и чернил, что люди отзывчивые не могут без слез читать повествование о них. Благосклонный критик, когда ты взвесишь и примешь во внимание, как часто собственные твои знания, речи и беседы расстраивались и запутывались в разное время по этой и только по этой причине, какой шум и гвалт поднимался на соборах по поводу оуся и «Упоста Си «Сущность и субстанция» Ипостась, греческий. А в школах ученых по поводу силы и по поводу духа, по поводу эссенции, по поводу квинтэссенции, по поводу субстанции и по поводу пространства, какая получалась неразбериха на еще более обширных подмостках из-за самых малозначащих и неопределенных по смыслу слов, когда ты это вспомнишь, тебя перестанут удивлять затруднения дяди Тоби. Ты уронишь слезу жалости на его эскарпы и контрэскарпы, на его гласисы и прикрытые пути, на его равелины и демилюны. Отнюдь не идеи, боже упаси! Опасностью его жизни угрожали слова. Глава третья Раздобыв карту на Мюро по своему вкусу, дядя Тоби немедленно принялся самым усердным образом ее изучать а так как для него важнее всего было выздороветь, выздоровление же его зависело, как вы знаете, от умиротворения страстей и душевных волнений, то ему, понятно, надо было постараться настолько овладеть своим предметом, чтобы быть в состоянии говорить о нем совершенно спокойно. После двух недельных усердных и изнурительных занятий, которые, кстати сказать, не пошли впрок его, ранив паху, дядя Тоби способен был с помощью некоторых примечаний на полях под текстом Фолианта до переведенной с фламандского военной архитектуры и пиробологии Габезия придать своей речи достаточно ясности. Они прошло и двух месяцев, как он стал прямо-таки красноречив, и не только мог повести в полном порядке атаку на передовой контр-эскарп, Но проникнув за это время в военное искусство гораздо глубже, чем было необходимо для его первоначальной цели, дядя Тоби мог также переправиться через Маас и Самбру, совершать диверсии до самой линии Вабана, аббатства Сельсин и так далее, и давать своим посетителям такое же отчетливое описание всех других атак, как и атаки на ворота святого Николая, в которой он имел честь получить свою рану. Но жажда знаний, подобно жажде богатств, растет вместе с ее удовлетворением. Чем больше дядя Тоби изучал свою карту, тем больше она приходилась ему по вкусу. В силу такого же процесса электрической ассимиляции, как и тот, посредством которого, по моему мнению, уже вам изложенному, души знатоков, благодаря долгому трению и тесному соприкосновению с предметом своих занятий, имеют счастье стать под конец совершенными, картинными, мотыльковыми, скрипичными. Чем больше пил дядя из этого сладостного источника знания, тем более жгучей и нестерпимой делалась его жажда, так что не истек еще до конца первый год его заключения, а уже едва ли был укрепленный город в Италии или во Фландрии, планы которого он бы не раздобыл тем или иным способом читая по мере их приобретения и тщательно сопоставляя между собой истории осад этих городов, их разрушений, перестройки и укрепления заново. Все это делал он с таким глубоким вниманием и наслаждением, что забывал себя, свою рану, свое заключение и свой обед. На другой год дядя Тоби купил Рамолли и Катинао, в переводе с итальянского, а также Стевена, Маролеса, Шевалье Девилля, Ларени, Каегорна, Шейтера, графа Депагана, маршала Вабана и Массия Блонделя, вместе с почти таким же количеством книг по военной архитектуре, какое найдено было у Дон Кихота о рыцарских подвигах, когда священник и цирюльник произвели набег на его библиотеку. К началу третьего года, а именно в августе 699 года, дядя Тоби нашел нужным ознакомиться с немного с баллистикой, рассудив, что лучше всего почерпнуть свои знания из первоисточника. Он начал с Энтартальи, который первый, кажется, открыл ошибочность мнения, будто пушечное ядро производит свои опустошения, двигаясь по прямой линии. Энтарталья доказал дяде Тоби, что эта вещь невозможная. Нет конца разысканию истины. Едва только дядя Тоби удовлетворил свою любознательность насчет пути, по которому не следует пушечное ядро, как незаметно он был увлечен далее и решил про себя поискать и найти путь, по которому оно следует. Для этого ему пришлось снова отправиться в дорогу со стариком Мальтусом, которого он усердно проштудировал. Далее он перешел к Галилею и Торричелли, и нашел у них непогрешимо доказанным при помощи некоторых геометрических выкладок, что названное ядро в точности описывает параболу, или иначе гиперболу, и что периметр, или латус ректум конического сечения, по которому движется ядро, находится в таком же отношении к расстоянию и дальности выстрела, как весь пройденный ядром путь к синусу двойного угла падения, образуемого казенной частью орудия на горизонтальной плоскости. И что? Полупараметр. М стоп, дорогой дядя Тоби, стоп. не шагу дальше по этой тернистой и извилистой стезе. Опасен каждый шаг дальше. Опасны излучины этого лабиринта. Опасны хлопоты, в которые вовлечет тебя погоня за этим манящим призраком. Знанием. Ах, милый дядя, прочь, прочь, прочь от него, как от змеи! Ну, разве годится тебе, добрый мой дядя, просиживать ночи напролет с раной в паху и горячить себе кровь изнурительными бессонницами? Увы, они обострят твои боли, задержат выделение пота, истребят твою бодрость, разрушат твои силы, высушат первичную твою влагу, создадут в тебе предрасположение к запорам, подорвут твое здоровье, вызовут раньше времени все старческие немощи. Ах, дядя, милый дядя Тоби! Глава 4. Я бы гроша не дал за искусство писателя, который не понимает того, что даже наилучший в мире непритязательный рассказ, если его поместить сразу после этого прочувствованного обращения к дяде Тоби, покажется читателю холодным и бесцветным. Поэтому я и оборвал предыдущую главу, хотя еще далеко не закончил своего повествования. Писатели моего склада держатся одного общего с живописцами правила. В тех случаях, когда рабское копирование вредит эффектности наших картин, мы избираем меньшее зло, считая более извинительным погрешить против истины, чем против красоты. Это следует понимать «кум грана салис», С крупицей соли, то есть иносказательно, латинский. Но как бы там ни было, параллель эта проведена здесь, собственно, только для того, чтобы дать остыть слишком горячему обращению. И поэтому несущественно одобряет или не одобряет ее читатель в каком-либо другом отношении. Заметив в конце третьего года, что параметр и полупараметр конического сечения растравляют его рану, дядя Тоби в сердцах оставил изучение баллистики и весь отдался практической части фортификации, вкус которой, подобно напряжению закрученной пружины, вернулся к нему с удвоенной силой. В этот год дядя впервые изменил своей привычке надевать каждый день чистую рубашку, начал отсылать от себя цирюльника, не побрившись, и едва давал хирургу время перевязать себе рану, о которой теперь так мало беспокоился, что за семь перевязок ни разу не спросил о ее состоянии. Как вдруг, совершенно неожиданно, ибо перемена произошла с быстротой молнии, он затасковал по своему выздоровлению, стал жаловаться моему отцу, сердился на хирурга, и однажды утром, услышав на лестнице его шаги, захлопнул свои книги, отшвырнул прочь инструменты и стал осыпать его упреками за слишком затянувшееся лечение, которое, сказал он, давно уже пора было закончить. Долго говорил он о перенесенных им страданиях и о томительности четырехлетнего печального заточения, прибавив, что если бы неприветливые взгляды и недружеские утешения лучшего из братьев, он бы давно уже свалился под тяжестью своих несчастий. Отец находился тут же. Красноречие дяди Тоби вызвало слезы у него на глазах. Настолько было оно неожиданно. Дядя Тоби по природе не был красноречив. Тем более сильный эффект произвело его выступление. Хирург смутился. Не от того, что не было причин для такого или даже большего нетерпения, но и оно было неожиданно, Четыре года ходил он за больным, а еще ни разу не случалось ему видеть, чтобы дядя Тоби так себя вел. Ни разу не произнес он ни одного гневного или недовольного слова. Он весь был терпение, весь покорность. Проявляя терпеливость, мы иногда теряем право на то, чтобы нас пожалели. Но чаще мы таким образом утраиваем силу жалости. Хирург был поражен, но он был прямо ошеломлен, когда дядя Тоби, Самым решительным тоном потребовал, чтобы его рана была вылечена немедленно, иначе он обратится к месье Оранжа, лейб-хирургу короля, чтобы тот заступил на его место. Жажда жизни и здоровья заложена в самой природе человека. Любовь к свободе и простору ее родная сестра. Оба эти чувства свойственны были дяде Тоби наравне со всеми людьми, и каждого из них было бы достаточно, чтобы объяснить его жгучее желание поправиться и выходить из дому. Но я уже говорил, что в нашей семье все делается не так, как у людей. И подумав о времени и способе, каким это страстное желание проявилось в настоящем случае, проницательный читатель догадается, что оно вызвано было еще какой-то причиной или причудой, сидевший в голове у дяди Тоби. Это верно, и предметом следующей главы как раз и будет описание этой причины или причуды. Надо с этим поспешить, потому что, признаюсь, пора уже вернуться к местечку у камина, где мы покинули дядю Тоби посередине начатой им фразы. Глава пятая Когда человек отдает себя во власть господствующей над ним страсти, или другими словами, когда его конек закусывает у дела, прощает тогда трезвый рассудок и осмотрительность. Рано дядя Тоби почти совсем не давала о себе знать, и как только хирург оправился от узумления и получил возможность говорить, он сказал, что ее как раз начало затягивать, и что если не произойдет новых отслоений, никаких признаков которых не замечается, то через 5-6 недель она совсем зарубцуется. Такое же число Олимпиад показалось бы дяде Туби 12 часов тому назад более коротким сроком. Теперь мысли у него сменялись быстро, он сгорал от нетерпения осуществить свой замысел. Вот почему, ни с кем больше не посоветовавшись. Что, к слову сказать, я считаю правильным, когда вы заранее решили не слушаться ничьих советов. Он секретно приказал Триму своему слуге, упаковать корпию и пластыри и нанять карету четверкой, распорядившись, чтобы она была подана ровно в 12 часов, когда мой отец, по дядиным сведениям, должен был находиться на бирже. Затем, оставив на столе банковый билет хирургу за его труды и письмо брату с выражением сердечной благодарности, дядя Тоби уложил свои карты, книги по фортификации, инструменты и так далее, и при поддержке костыля с одной стороны и трима с другой сел в карету и отбыл в Шэнди-холл. Причины этого внезапного отъезда, или, вернее, поводы к нему были следующие. Стол в комнате дяди Тоби, за которым он сидел накануне переворота, окруженный своими картами и так далее, был несколько маловат для бесконечного множества обыкновенно загромождавших его больших и малых научных инструментов. Протянув руку за табакеркой, дядя нечаянно свалил на пол циркуль, а нагнувшись, чтобы его поднять, задел рукавом готовальню и щипцы для снимания нагара. И так как ему положительно не везло, то при попытке поймать щипцы на лету, он уронил со стола мосье Блонделя, а на него графа Депагана. Такому калеке, как дядя Тоби, нечего было и думать о восстановлении порядка самостоятельно. Он позвонил своему слуге Триму. Трим, сказал дядя Тоби, — посмотри-ка, что тут я натворил». Мне надо бы завести что-нибудь поудобнее, Трим. Не можешь ли ты взять линейку и смерить длину и ширину этого стола, а потом заказать мне вдвое больший? Так точно, с позволения вашей милости, отвечал с поклоном Трим. А только я надеюсь, что ваша милость вскоре настолько поправится, что сможет переехать к себе в деревню. А там, коли вашей милости так по сердцу фортификация, мы эту штуку разделаем под орех. Должен вам здесь сообщить, что этот слуга, дяди Тоби, известный под именем Трима, служил капралом в дядиной роте. Его настоящее имя было Джеймс Баттлер, но в полку его звали Тримом. И дядя Тоби, если только не бывал очень сердит на капрала, никогда иначе его не называл. Рана от мушкетной пули, попавшей ему в левое колено в сражении при Лондене за два года до дела под Номюром, сделала беднягу негодным к службе. Но так как он пользовался в полку общей любовью и был вдобавок мастер на все руки, то дядя Тоби взял его к себе в услужении. И Трим оказался чрезвычайно полезен, исполняя при дяде Тоби в лагере и на квартире обязанности коммердинера, стремянного, цирюльника, повара, портного и сидельца. Он ходил за дядей и ему прислуживал с великой верностью и преданностью во всем. Зато и любил его дядя Тоби в В особенности же его привязывала к своему слуге одинаковость их познаний, ибо Капрал Трим, как я отныне буду его называть, прислушиваясь в течение четырех лет к рассуждениям своего господина об укрепленных городах и пользуясь постоянной возможностью заглядывать и совать нос в его планы, карты и так далее, не только перенял причуды своего господина в качестве его слуги, хотя сам и не садился на дядиного конька, Сделал немалые успехи в фортификации и был в глазах кухарки и горничной, не менее сведущим в науке о крепостях, чем сам дядя Тоби. Мне остается положить еще один мазок для завершения портрета Капрала Трима, единственное темное пятно на всей картине. Человек любил давать советы, или вернее слушать собственные речи, Но его манера держаться была необыкновенно почтительна, и вы без труда могли заставить его хранить молчание, когда вы этого хотели. Но стоило языку его завертеться, и вы уже не в силах были его остановить. Языку Капрала был чрезвычайно красноречив. Обильное оснащение речи вашей милостью и крайняя почтительность Капрала трима, говорили, с такой силой в пользу его красноречия что как бы оно вам не докучало, вы не могли всерьез рассердиться. Что же касается дяди Тоби, то он относился к этому благодушно. Или, по крайней мере, этот недостаток Трима никогда не портил отношения между ними. Дядя Тоби, как я уже сказал, любил Трима. Кроме того, он всегда смотрел на верного слугу, как на скромного друга. Он не мог бы решиться заставить его замолчать. Таков был капрал Трим. «Смею просить дозволения подать вашей милости совет» продолжал Трим и сказать, как я думаю об этом деле. Сделай одолжение, Трим, отвечал дядя Тоби. Говори, говори, не робея, что ты об этом думаешь, дорогой мой. Извольте, отвечал Трим, не с головой и почесывая в затылке как неотесанный мужик. А, откинув назад волосы и становясь на вытяжку, точно перед своим взводом. «Я думаю», — сказал Трим, выставляя немного вперед свою левую хромую ногу и указывая разжатой правой рукой на карту Дюнкерка, пришпиленную к драпировке. «Я думаю», — сказал капрал Трим, покорно склоняясь перед разумнейшим мнением вашей милости, что эти равелины, бастионы, куртины и горнверки, жалость и убожество здесь на бумаге, безделица по сравнению с тем, что ваша милость и я могли бы соорудить, будь мы с вами в деревне, и имеем мы в своем распоряжении четверть или треть акра земли, на которой мы могли бы хозяйничать, как нам вздумается. «Наступает лето», — продолжал Трим, «и вашей милости можно будет выходить на воздух и давать мне нографию». «Говори ихнографию», — заметил дядя. «Города или крепости, которые вашей милости угодно будет обложить». И пусть ваша милость меня расстреляет на гласисе этого города, если я не укреплю его, как будет угодно вашей милости. — Я не сомневаюсь, что ты с этим справишься, Трим, проговорил дядя. — Ведь вашей милости, — продолжал Капрал, — надо было бы только наметить мне полигон и точно указать линии и углы. Мне бы это ничего не стоило, — перебил его дядя. Я бы начал с крепостного рва, если бы вашей милости угодно было указать мне глубину и ширину. Я их тебе укажу со всей точностью, заметил дядя. По одну руку я бы выкидывал землю к городу для эскарпа, а по другую к полю для контрэскарпа. Совершенно правильно, Трим, проговорил дядя Тоби. И устроив откосы по вашему плану, я с дозволения вашей милости выложил бы гласис дерном как это принято в лучших укреплениях Фландрии. «Стены и брустверы яко полагаются, и, как вашей милости известно, тоже отделал бы дерном. Лучшие инженеры называют его газоном, Трим сказал дядя Тоби. «Газон или дерн, неважно», возразил Трим. «Вашей милости известно, что это в десять раз лучше облицовки кирпичом или камнем». «Я знаю, Трим, что лучше во многих отношениях», подтвердил дядя Тоби, кивнув головой, так как пушечное ядро зарывается прямо в газон, не разрушая стенок, которые могут засыпать мусором ров, как это случилось у ворот святого Николая, и облегчить неприятелю переход через него. «Ваша милость понимает эти дела», — отвечал капрал Трим, лучше всякого офицера армии его величества. «Но ежели бы вашей милости было угодно отменить заказ стола и распорядиться о нашем отъезде в деревню, Я бы стал работать как лошадь по указаниям вашей милости и соорудил бы вам такие укрепления, что пальчики оближешь, с батареями, крытыми ходами, рвами и палисадами. Словом, за двадцать миль кругом все бы приезжали поглядеть на них. Дядя Тоби вспыхнул как огонь при этих словах Трима. Но то не была краска вины или стыда или гнева, то была краска радости. Его воспламенили проект и описание капрала Трима. «Трим!» — воскликнул дядя Тоби. «Довольно! Замолчи!» «Мы могли бы начать кампанию, — продолжал Трим, — в тот самый день, как выступят в поход его величества и союзники, и разрушать тогда город за городом с той же быстротой!» Трим остановил его дядя Тоби. «Ни слова больше!» «Ваша милость!» — продолжал Трим. «Могли бы в хорошую погоду сидеть в своем кресле!» При этом он показал пальцем на кресло и давать мне приказание, а я бы... — Ни слова больше, Трим, — проговорил дядя Тоби. — Кроме того, ваша милость, не только получили бы удовольствие и приятно проводили время, но дышали бы также свежим воздухом, делали бы мацион, нагуляли бы здоровье, и в какой-нибудь месяц зажила бы рана вашей милости. — Довольно, — Трим, — сказал дядя Тоби, опуская руку в карман своих штанов. «Проект твой мне ужасно нравится, и, коли угодно вашей милости, я сию минуту пойду куплю саперный заступ, который мы возьмем с собой, и закажу лопату и кирку вместе с двумя...» «Больше ни слова!» — Трим воскликнул дядя Тоби, вне себя от восхищения, подпрыгнув на одной ноге, и, сунув Гинею в руку Тримма... Трим проговорил дядя Тоби, — «больше ни слова, а спустись, голубчик Трим сию минуту вниз и мигом принеси мне поужинать!» Трим сбежал вниз и принес своему господину но Совершенно зря. План действий Трима так прочно засел в голове дяди Тоби, что еда не шла ему на ум. «Трим», — сказал дядя Тоби, — «отведи меня в постель». Опять никакого толку. Картина, нарисованная Тримом, воспламенила его воображение. Дядя Тоби не мог сомкнуть глаз. Чем больше он о ней думал, тем обворожительней она ему представлялась. Так что еще за два часа до рассвета он пришел к окончательному решению и обдумал во всех подробностях план совместного отъезда с Капралом Тримом. В деревне Шенди, возле которой расположено было поместье моего отца, у дяди Тоби был собственный приветливый домик, завещанный ему одним стариком дядей вместе с небольшим участком земли, который приносил около 100 фунтов годового дохода. К дому примыкал огород площадью в полакра, а в глубине огорода за высокой живой изгородью из тисовых деревьев была лужайка как раз такой величины, как хотелось капралу Триму. Вот почему едва только Трим произнес слова «четверть или треть акра земли, на которой мы могли бы хозяйничать, как нам вздумается», как эта самая лужайка мигом всплыла в памяти и загорелась живыми красками перед мысленным взором дяди Тоби. Это и было материальной причиной появления румянца на его щеках, или, по крайней мере, яркости этого румянца, о которой сказано было выше. Никогда любовник не спешил к своей возлюбленной с более пылкими надеждами, чем дядя Тоби к своей лужайке, чтобы насладиться ею наедине. Говорю, наедине, ибо она укрыта была от дома, как уже сказано, высокой изгородью из тисовых деревьях а с трех других сторон ее защищали от всех смертных «Дикий астралист» и «Густой цветущий кустарник». Таким образом, мысль, что его здесь никто не будет видеть, не в малой степени повышала предвкушаемое дяде Тоби удовольствие. Хе, пустая мечта! Какие бы густые насаждения не окружали эту лужайку, какой бы ни казалась она укромной, надо быть слишком наивным, милый дядя Тоби, собираясь наслаждаться вещью, занимающей целую треть акра, чтобы никто об этом не знал. Как дядя Тоби и Капрал Трим справились с этим делом, и как протекали их компании, которые отнюдь не были бедны событиями, это может составить небезынтересный эпизод в завязке и развитии настоящей драмы. Но сейчас сцена должна перемениться и перенести нас к местечку у камина в гостиной «Шэнди».